Рассмотрев поклонение стихийным божествам, теперь обратимся к другой половине славянской мифологии, именно к поклонению гениям и душам усопших. Приверив загробную жизнь, естественно было прийти к тому мнению, что душа умершего родоначальника и по смерти бледет за благосостоянием рода. Отсюда происхождение духов покровителей для целого рода и каждого родича, рода и рожанец. Молятся роду и рожаницам. Беззаконная трапеза, менимая роду и рожаницам, читаем в древних христианских поучениях Востоков, описание Румянцевского музея. Страница 229. Харутане верит, что всякий человек, как только родится, получает в небе свою звезду, а на земле свою рожаницу. Важное место о роде и рожаницах найдено профессором Шевыревым в одном сборнике в библиотеке Кириллова монастыря. Смотрите поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Часть вторая. Москва. 1850 год. Страница 33. Оттуда же из выкоша Елене Класти требы Артемиду и Артемиде, рекши роду и рожанице Тации же егуптяне. Такое дословно доидеся слово: идти на чаша требы класти роду и рожаницам прежде Перуна бога их, а прежде того клали требу Упырем и Берегиням. Шевырев. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Из этого известия видим, что поклонение роду и рожаницам сменило поклонение Упырям и Берегиням. Переменилось название, значение осталось одно и то же. Упырь соответствует роду, Берегиня — рожанице но известно, что упырь есть мертвец. Из этого же известия видно, что треба, покорм, жертва преимущественно назначалась для душ умерших людей, и что от обычая покорма упырям и берегиням уже перешли к жертве перуну. И бабы каши варят на собрание рожаницам. Сборник Румянцевского музея, страница 532 От рода, праотца известного рода, естественное восхождение к роду родов, к первому обоготворенному человеку. То тине род, седя на воздухе, мечет на землю груды, и в том рождаются дети. Архив исторических и юридических сведений, том второй предисловия. Пирра, жена Девкалеонова произведшая после потопа новых людей, киданием через себя камней, не была божеством, создателем. Что под именем рода, разумелось, душа умершего родоначальника, доказывает, во-первых, связь рода с упырем, а во-вторых, известие, что под именем рода после, разумели, дух приведения, которым стращали детей, Характер же привидения обыкновенно принимают души умерших и божества, тесно с ними связанные. Дети бегают рода. В значении рода божества-покровителя являются щур, дед, прадед, что ясно из употребительного пращур. Щур предполагает форму чур под которым именем, собственно, и известно божество, охраняющее род, дом. Это божество призывается и теперь бессознательно в опасностях, особенно когда простолюдин думает, что он подвержен злобе духов. «Чур меня! Чур меня!» — говорит он тогда. Можно положить, что чур и род — одно и то же. Можно думать также, что с упадком родового быта и с усилением христианства — Насчет язычества чур или рот перешел в домового. Смотрите мою статью в книге первой архива, изданной Калачевым. Очерк нравов, обычаев и религии славян преимущественно восточных, архив историка юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Калачевым, книга «Первая Москва, 1850 год, страница 3, 54. К доказательствам связи между домовым и душою усопшего предка прибавим, что домовой в виде бодняка являются у южных славян в дом вечером 24 декабря, когда в первый праздник новорожденного солнца мертвые уже вставали из гробов. Для сравнения и объяснения приведем финикийскую генеалогию Санхониатона, как сохранилась она у Евсевия. От ветра и жены его ночи произошли первые смертные люди — а от них род и рожаница, которые населили Финикию. Ясно, следовательно, что род и рожаница у Финикиин были предки, первые чита от которой пошло племя. У нас при раздроблении родов и при особенности каждого, каждый род имел и чтил своего особого рода и рожаницу или рожанец, потому что у каждого родоначальника было по нескольку жен, Потом, при дальнейшем дроблении родов, преобразовании семей, домов, род перешел, естественно, в домового. Колено значит род, племя и старший в семье, что вполне объясняет таковое же значение рода. Опыт областного великорусского словаря Санкт-Петербург, 1852 год, страница 88-я. Младенчествующий народ не мог понимать духовного существования за гробом и представлял души праотцев, доступными для всех ощущений этого белого света. Думали, что зима есть время ночи, мрака для душ усопших, но как скоро весна начинает сменять зиму, то прекращается и ночной путь для душ, которые поднимаются к небесному свету, восстают к новой жизни». Это мнение, естественно, проистекало из поклонения природным божествам, солнцу, луне и прочим, которых влияние должно было простираться на весь мир, видимый и невидимый. На это указывает следовательное причитание «Уж ты солнце, солнце ясное, ты взойди, взойди с полуночи, ты освети светом радостным все могилушки, чтобы нашим покойничкам не в тьме сидеть, не с бедой горевать, ни с тоской вековать». Уж ты месяц, месяц ясный, ты взойди, взойди с вечера, ты освети светом радостным все могилушки, чтобы нашим покойничкам не крушить во тьме своего сердца ретивого, не скорбеть во тьме по свету белому, не проливать в тьме горючих слез и прочее. Смотрите Сахаров, сказание русского народа, том 2, книга 7, Санкт-Петербург, 1849 год, страница 23.